Глава 69. Вопрос не требовал ответа. Я повернул голову, кардинал Ван Дитерленг приближался ко мне, будто скользя по полу. Я спросил, «Агустина Джедда, значит, принадлежит к дьявольскому легиону?» «Да, она рассказала нам о своем опыте. Я думаю, она вам тоже об этом говорила. Она, скорее, как будто вспоминала о каком-то сне». Дьявол внушил ей мысль о месте, по ее словам, или скорее по его словам, именно Сальватора толкнул ее со скалы, когда ей было одиннадцать лет. Это верно, мы проверили, мы нашли детей, которые присутствовали при этом. Она сама может об этом вспомнить, не правда ли? Перестаньте отрицать очевидное, и вы выиграете время. Агустина сказала мне то же самое. Я встал, чтобы быть на одной высоте с кардиналом. У меня за спиной Резерфорд уже выключал компьютер. Я прямо обратился к человеку в черно-красном облачении. Ваше Преосвященство, что вы думаете по этому поводу? Вы действительно верите, что Агустина видела демона? Что он являлся всем этим реанимированным? Я хочу сказать, настоящий дьявол? Вдохновляющая и разрушительная сила? Ван Диттерлинг не ответил... Я снова почувствовал, как свежо и сыро в помещении. Наконец, проведя рукой по тусклым золоченым корешкам и четко выговаривая звуки, он произнес, что, я думаю, неважно. Агустина пережила психический опыт, который ее изменил. Это изменение шло медленно, восемнадцать лет, но, в конце концов, чудесно исцеленная из Патерну стала убийцей. Абиссум... «Абисус инвокат Бездна бездно призывает. Я поймал мяч на лету. Совершенно верно. Мне хотелось бы верить в простую психическую травму, галлюцинацию, которая изменила ее личность, но ведь произошло физическое исцеление. Вы только что сами об этом упомянули. Это чудо могло бы служить доказательством существования демона. Он мог спасти девочку и тогда же явиться ей. а потом явиться спустя годы. прилад криво улыбнулся. «Но вы не верите в сатану. Я попытаюсь быть адвокатом дьявола. Все лишенные света сходятся в том, что за пеленой красного света присутствовал некто, обитатель мрака, который с ними говорил, и я заметил, что они все отказываются передать этот разговор». Обручение с тьмой. Что? Договор с лукавым. По очень старой традиции он называется обручением с тьмой. Что это значит? Дьявол ничего не дает за даром. Когда человек умирает, сатана предлагает ему сделку. Спасенная жизнь за полное подчинение, за обещание творить зло. Принесение этого обета и окрестили обручением с тьмой. Фаустовский договор, но на уровне психики. Пресловутая долговая расписка, клятва верности, подписанная кровью, еретика. Только в данном случае договор заключается ментально. Ни крови, ни торжественной церемонии. «Lex est quod facimus» — одержимый напишет новый закон своими преступлениями. Слова Агустины. У меня заныло в затылке. Все встает на свои места. Факты получают объяснение, мотивацию — «Но вы», — грубо спросил я, — «вы в это верите? Перестаньте волноваться о том, во что я верю. Нам надо работать вместе. Я дал вам свое досье. Мы хотели бы и далее получать информацию. Мы хотим быть в курсе всех новых открытий. Он сделал шаг по направлению ко мне. Его черная сутана пахла ладаном и дорогой туалетной водой. Мы с вами оба считаем, что убийца везде один». Вы верите в убийцу человеческой природы? Я верю в сверхубийцу, который скрывается в тайнах комы. Называйте его, как хотите, дьявол, зверь, ангел тьмы, но этот вдохновитель отдает приказы из глубин небытия. Мы должны сорвать с него маску вместе. Я не могу вам помочь, я не разделяю ваших убеждений, я... Молчите». Происходят перемены, и вы их свидетель. И что же меняется? Стиль вдохновителя. Раньше он только приказывал одержимым совершать насилие, пытку, убийство, неважно каким способом. Теперь же он диктует им особый ритуал. Насекомые, лишайники, укусы, отрезанные языки. Это он руководит своими творениями. «У вас есть досье Симунис, у нас есть досье Джедды, имеются и другие». Я подумал о Раймо Рихи и Мяки, Томас Тонце. «Сколько еще других в масштабе всей планеты?» Ван Дитерлинг был прав, и я сам уже понял, это не просто серия преступлений, но серия преступников. Преступников, за которыми в соответствии с такой логикой стоял метафизический убийца, тот, кто дергал за веревочки из глубин жерла». Я спросил, откуда вы знаете, что есть и другие? Мы это знаем. Догадались об этом. А теперь нам нужен следователь, работающий на месте преступления, настоящий полицейский, без границ и принципов. Такой человек, как вы, для которого насилие и ложь — привычная стихия, готовый на все, чтобы достичь своей цели. Я проглотил оскорбление. В конце концов, это не так уж далеко от истины. Прилад продолжал. Вы должны отыскивать... этих спасенных дьяволом, — он повысил голос, — появляется новый тип убийц, и мы должны понять, почему демон спасает этих мужчин и женщин, а потом толкает их на столь изощренную месть. Я неуклюже возразил, у меня даже нет подозреваемых в деле Симунис. Вы найдете. Каждый раз одна и та же история. Смертный убит потом спасен дьяволом. Затем он мстит за себя, иногда очень нескоро. с помощью кислоты, насекомых, лишайников и бог знает, чего еще. Нам нужен список этих убийств. Мы хотим понять, почему демон действует теперь через своих посланцев как серийный убийца, имеющий свои навязчивые идеи, свой почерк и свою подпись. Нам кажется, что в этом содержится некое послание, которое надо расшифровать, какое-то пророчество. Ну вот, приехали. Имя зверя на телах жертв, послание, слово Люцифера — Просто голова кругом. Мое расследование приобретает эсхатологический характер. За убийствами стоят не простые убийцы, а сам сатана, собственной персоной, демон, вселяющийся в духовмещение. И снова я подумал о Люке. Зашел ли он столь же далеко в своем расследовании? Обнаружил ли пророчество демона зла? Я порылся в кармане и нашел его смятый портрет. Знаете ли вы этого человека? Губы кардинала равнодушно скривились. «Нет, кто это?» «Мой друг. Тоже полицейский. Он работал над этим делом. Что с ним случилось?» «Он покончил с собой». «Значит, он потерпел неудачу. А вы не должны, Матье Дюрей!» «Не разочаруйте меня!» Он резко повернулся, и его сутана, колыхнувшись, издала хлопающий звук. «Черно-красное предупреждение». Инквизиция вновь явилась из таинственного разлома веков».